И до того весело проводил свое время среди этой роскоши патриарх всея Руси, что даже тишайший вынужден был ставить стрелецкие караулы к его покоям, дабы держать святителя в пределах хотя некоторой пристойности. Так веселились и другие святители. И в этом бешенстве разврата доходили они до того, служители алтаря Господня, что к обедни даже летом они ездили в санях так почетнее. И потому ставили батюшек тогда все весьма невысоко. По уложению за оскорбление попа полагалось пеня всего в 5 рублей, столько же, сколько за бесчестие черемисина или мордвина какого-нибудь или за убийство собаки. И безобразники того времени говаривали, бей попа что собаку, а кинь пять рублев. И потому вполне естественно, что как только разнеслась среди усольских мужиков, все они были властелинскими, то есть батюшкины, радостная вещь, что нагрянули казаки ищут старца Левонтия, все работы были брошены, и мужики и бабы кинулись промышлять старца. И когда Ивашка-черноярец с казаками въехали в околицу Усолья, Федька-блинок да спирь-кошмак, пробежавшие леском напрямки, уже держали связанного отца Левонтия впереди большой возбужденной толпы крестьян и работных людей с соливарниц монастырских. Он заложился был и за Ногайский брод, косматый возбужденно галдела толпа. Да ребята переняли, как заяц косматый бледун стреканул. Ну да теперь не уйдешь». «Ха! Теперь и не уйдет!» — повторял спешившись Чувашин егайка. «А к чуваши приходил речка купать конял. Кереметь ногами топтал, крест насильно надевал. Теперь и не уйдет!» И его медвежьи глазки горели, как угольки. Казаки спешились. Мужики уважительно принимали от них коней, и на лужайке посреди небольшой серой, нелепо разбросавшейся по косогору деревни, православные любили селиться на врагах, образовалось судилище. Ивашка с казаками сели на толстое бревно, которое положено было тут вместо скамьи для сельского схода. Мужики стали вокруг. — Бабы все по домам! — крикнул Ивашка. — Жива! «Да не за май!» протестовали бабы. «Чай все мы знаем, каков он кобель есть, не за май!» «Все по домам!» — строго повторил Ивашка. «А то в раз казаки в плетье возьмут, но...» Бабы, нехотя ворча, потянулись к избам, но останавливались, оглядывались, собирались группами. Ивашка издалека грозил им плетью, и они, нехотя в развалочку, шли дальше. Ливонтий рослый, жилистый, с большим носом и свалявшийся соломенного цвета бородой в черном подряснике, озирался, как затравленный волк. и Ивашка встал. Ну, — но православные, растобарывать нам больно нечем сказал он. Дела этого старого колдуна всем известны, поиздевался он над всеми нами досыта. Теперь наш черед долг платежом красен. — И я приговариваю. «Отрезать ему!» «Правильно!» — загудела толпа. «Молодцы!» «Нет ли кого тут у кого из шабров толстого чурбана? Вот что косы отбивают!» «Можно!» «Волоки!» С соседнего двора выкатили толстый круглый чурбан, поставили его на попа, и Ивашка, вынув кривой нож, попробовал большим пальцем острие. И вдруг... Ах! Жилистый отец Ливонтий, страшным напряжением своего сильного и ловкого тела, разорвал жалкие веревки, которыми он был опутан, и рванулся прочь в проулок к лесу. Первый момент все остолбенели. Потом казаки бросились отпутывать коней, а мужики зашлепали лаптями по пыльной дороге с криками «Бабы, бабы, перенимай!» Но бабы и сами не плашали. Старостиха Василиса, рослая и красивая баба с усиками, уже стояла посреди проулка с сиными вилами наперевес. Старец на мгновение остановился против острых зубьев, но мысль о том, что ожидает его позади, разом оборвала его колебания, он ловко наподдал ногой по вилам снизу и ринулся мимо старостихи. Но и она оправилась и со всего маху всадила вилы ему в поясницу. Старец споткнулся, но справился, и, шатаясь и кровеня дорогу, побежал уже неверными ногами дальше. Бабы бежали ему наперерез со всех дворов, казаки заскакивали соседним проулком...